Глава 21. Слишком утомленный при неприятнейшей встрече с Колманом Гё, Кристиан не нашел в себе силы объявить своим сотрудникам, что увольнение Эльзы Лоттер отменяется. Ему вовсе не хотелось выносить еще и негодование Катарины и Стефана Коха. Однако после совещания он открыл счета, которые прислал ему Джакоб Вебер, и настроение окончательно испортилось. Вебер разорял торговое предприятие Гё с воистину творческим размахом, и это привело Кристиана к самому краю финансовой пропасти. Кристиан послал записку Веберу со временем встречи и несколько часов просидел над бухгалтерскими книгами. Ситуация вырисовывалась удручающей. Он бы мог вынести строительство фабрики, равно как и строительство больницы для бедных, а также войну с Гё. Но по отдельности они все сразу. То, что эта война привела лишь к тому, что изрядно потрепанное, но все еще живое предприятие возглавила Анна Гео с ее новоявленным мужем, вызывало приступ желчи. Крестьян чувствовал себя облапошенным дураком. Он сам позволил Эльзе заключить эту дьявольскую сделку, и теперь не понимал, что это на него нашло. За свои деньги он хотел бы разрушить предприятие до основания, а не давать ему шанс снова встать на ноги. И хоть было кристально ясно, что никогда уже предприятию не занять такого внушительного места на рынке, как прежде, и что оно останется небольшой семейной фирмой, все равно это выводило крестьяна из себя. Столько денег коту под хвост. Вебер тоже такого поворота дел не оценил. Да вы издеваетесь, Рэ! рявкнул он, когда они под вечер встретились в доме веселья Лолы Прат. Что значит оставить предприятие в покое? Его осталось дожать чуть-чуть. Вы всерьез собираетесь спустить этакую прорву денег на ветер? Крестьян долго не отвечал, размышляя. Вебер ему не мешал, лишь только хмурил брови и недовольно кривил губы. «Вы можете устроить мне встречу с главой клана Ли?» Наконец спросил Кристиан. «Пожалуй, могу», — чуть удивленно ответил Вебер. «На кой черт вам этот старый пройдоха?» «Пока не знаю», — честно ответил Кристиан. «Но думаю, что пришло время нам познакомиться». За приличную плату Вебер умел быть очень прытким. И спустя жалких два часа крестьян уже входил в нарядную лавку пряностей, приютившуюся прямо под боком величественного Грандиса, на площади покоя. Несколько лет назад крестьян потратил немало сил, пытаясь отодвинуть эту лавчонку подальше от своего любимого детища, но она была будто приклеена. Господин Ли оказался крохотным и невероятно древним старичком, которого едва было видно за прилавком. Задорный пучок белоснежных волос на его затылке так и подпрыгивал, пока господин Ли самолично заваривал им ароматный чай. «Кристиан Р приговаривал он с удовольствием щурясь. «Я ждал вас раньше. Вы очень неторопливый мальчик». Кристиан попытался вспомнить, когда и кто его в последний раз называл мальчиком. Не смог и просто примостился на мягких подушках уютного кресла. «Зачем вы ждали меня?» — спросил он, стараясь не расчихаться от навязчивого пряного аромата, который будто бы оседал на коже. Никогда он не чувствовал подобного запаха от Эльзы. Очевидно, она с Ли встречалась не здесь. «Мне казалось, что вы захотите вежливо попросить меня переехать отсюда». Захихикал старик и поставил на антикварный столик чашки чая с распустившимся цветком жасмина внутри. «Но вы в те времена предпочитали грубые методы убеждения. А я так не люблю грубость». «Вот как», — хмыкнул крестьян. О тех временах, когда молодой Ли только появился в городе и залил его улицы кровью, ему рассказывал еще отец. Но, очевидно, на старости лет этот человек уже мог позволить себе вежливость. «Я здесь по иному поводу», — мирно проговорил Кристиан. «Ходят слухи, что ваша семья стремится к респектабельности. А у меня по случаю оказался благотворительный фонд с огромной дырой в бюджете». «Как интересно», — замурлыкал господин Ли. «И какого же размера эта дыра? Стоимостью в одну больницу. Но в активах еще несколько ночлежек и бесплатных столовых. Тоном ярмарочного зазывал и сказал Кристиан. Восхитительно. Просто восхитительно. Кристиан молча понадеялся, что эти восхищения относились к возможностям ночлежек в области скупки краденого, а ничего похуже. Я построю эту больницу. Безмятежно объявил господин Ли. «Если одна из моих внучек войдет в вашу семью». «Как?» — поразился Кристиан. «Мой сын еще слишком юн, а братьев у меня нет». «У вас нет, но у вашей жены есть холостой кузен». «Стефан Кох?» — хохотнул Кристиан. Ничто не заставит этого ловеласа остепениться. «Гертруда умеет убеждать мужчин», — закатил узкие глазки господин Ли. «Не беспокойтесь, сэр. Ее отец — добропорядочный житель этого города по фамилии Штайн. Этот брак пойдет на пользу вашей семье. Никто не удивится, если новобрачная присоединится к благотворительному фонду вашей жены. А со временем госпожа Ирэ полностью отойдет от дел. По рукам. Без малейших колебаний решил Кристиан. Коха ему было нисколько не жаль. В конце концов, нельзя до конца дней своих жить в радости без всяких невзгод. Каждому рано или поздно придется тащиться под венец. Позвольте один вопрос весьма довольный тем, что так ловко спихнул с себя строительство злополучной больницы, — попросил Кристиан. «Вы знаете, что случилось с Корблом?» «Покойным помощником покойного Абель Хардегё? медленно протянул господин Ли и сразу стал очень-очень печальным. «К несчастью, знаю...» Кристиан поглубже зарылся в подушке, весь обратившись вслух. «Эльза Лоттер подставила Корбла» заявив газетчикам, что он помог ей в строительстве фабрики. Заунывно, будто рассказывая грустную сказку, начал Ли. Братья Гео наверняка не больно-то ей поверили, но на всякий случай дали старому псу пинка под зад. Корбал был зол и обратился к некоему специалисту по особым поручениям. Заплатил ему за убийство Эльзы Лоттер. Что? Перекувырнувшись всем сердцем, переспросил Кристиан изумленно. «Корблу не повезло. Он нарвался на моего человека, а никто из моих людей не причинит вреда Эльзе Лоттер». Вред причинили Корблу, не чувствуя губ, пробормотал крестьян. Эльза была права. Корблу убили из-за ее выходки с газетчиками. «У нас не было другого выхода», — ответил Ли и едва не заплакал старый мерзавец. «Мы можем не говорить об этом, Эльзи Лоттер», — угрюмо спросил Кристиан. «Конечно», — быстро закивал Ли, отчего пучок на его голове рванул в пляс. «Сохраним свой секрет на правах будущих родственников». Кристиан вспомнил про чай с цветком жасмина, И сделал большой глоток, растапливая вату во рту. На душе было паршиво. Этот ваш благотворительный фонд! выдержав приличную паузу, снова заговорил Ли. Имеет отношение к Джинара Манчини. О, да! Мошенник обчистил этот город и дал дёру. Знаете, этот мальчик с детства был озорником? С детства! — удивился Кристиан. — Разве он не иностранец, который прибыл к нам совсем недавно? — Ну что вы! — Ли приторно улыбнулся. — Тот, кто ныне называет себя Дженаро Манчини, вырос в этом городе, а именно в приюте любви и послушания. — Еще один сиротка? — поморщился Кристиан. Вы могли знать его под именем Матиас Вайс. «Господи, что с вами?» Эльза, стуча каблуками, буквально вбежала в комнату. Ее волосы прилипли к вискам, а над верхней губой блестел пот. «Мне дурно!» — простонал Кристиан и поправил мокрую тряпку на лбу. «Что такое? Вас лихорадит?» В доме, который Кристиан занимал последние месяцы с Морицем, Было темно, пыльно и тихо. Здесь никто не жил и не прибирался, но Кристиан больше не знал, куда еще идти. Он лишь смог отправить посыльного за Лоттер с требованием немедленно сюда явиться. «Лихорадит», — признался Кристиан. «Или сердце, или голова. все сразу». «Что случилось?» Эльза склонилась над ним, встревоженно прикладывая ладони к щекам и шее Кристиана. «Утром вы были вполне здоровы». Матес Вайс. Он не только убил мою мать, но и переспал с моей женой. Это... это слишком много». «Вайс?» — повторила Эльза. «Сирота, которого ваши родители взяли из приюта, а он обокрал вас? Откуда он взялся?» «Это моё проклятие!» — проскрипел Кристиан. «Я не знаю, почему он разрушает мою жизнь. Что я ему сделал? Почему он преследует меня? Почему он снова появился в моей жизни и снова меня обокрал? Я похож на человека, который спустит такое дважды?» «Кристиан!» — растерянно выдохнула Эльза и села на краешек его кровати. «Это и вас касается!» — закричал крестьян, который ненавидел сейчас весь мир сразу. «Я вам позволю использовать меня всего один раз, Эльза! Всего один! Только посмейте еще раз выкинуть такую штуку!» «Понимаю...» — побледнев, согласилась она и провела ладонью по лбу, пригладила волосы, пытаясь успокоиться. «Разумеется...» «Я его из-под земли достану», — пообещал крестьян и сел, отбросив тряпку. От гнева руки дрожали. А я ведь с ним виделся на каком-то приеме и даже не узнал его. «Неудивительно? Столько лет прошло. Вы были детьми». Я думал, что узнаю это лицо из тысячи. «Невозможно поверить». «Я не могу в это поверить!» Снова закричал Кристиан. «Боже, мое сердце сейчас взорвется, Моя голова сейчас лопнет! Я умираю!» И он снова повалился на подушке. «Я заварю чаю», — решила Эльза. «Не двигайтесь! Встанете с этой кровати, и я вас уволю!» «Да что вы говорите?» — развеселилась Эльза. «У вас миллион поводов меня уволить. Я порчу вашу репутацию». «Что плохо перед открытием банка? Я втянула вас в свои расприз на что ушло слишком много денег. Я занимаюсь контрабандой. Я напомнила вам о Маттее Севайсе. Но вы грозите уволить меня только потому, что я намеревалась встать с кровати?» «Именно», — Кристиан потянул её за руку, укладывая рядом с собой. «Не сейчас, Эльза». Она вдруг всхлипнула и обняла его за талию положив голову на тяжело бухающее сердце. «Какой длинный день!» — отрешенно проговорила Эльза. «Я, вероятно, убила Корбла, а к вам вернулся старый враг. Слишком длинный. Чем от вас пахнет? Вы искупались в пряностях?» «Завтра расскажу», — выдохнул Кристиан с удивлением, понимая, что успокаивается. Его потянуло в сон, и он услышал, как Эльза зевает. «Вы правы, просто очень длинный день». И он благополучно заснул, убаюканной дыханием Эльзы у своей груди.